well узнает новости. Держать свои обещания отнюдь не было отличительной чертой молодого вела Поэтому, когда он, нарушив два, сдержал одно, последнее выросло в его глазах в событие достойное удивления, пока он медленной рысью возвращался из Робинхилла в город после своей прогулки верхом с Холли. На своей серебристо каурой длиннохвостой лошадке она сегодня была еще красивее, чем вчера. И в этих туманных октябрьских сумерках в предместье Лондона ему, настроенному по отношению к себе весьма критически, казалось, что сам он во время этой прогулки блистал только своими сапогами. Он вынул новые золотые часы, подарок Джеймса, и посмотрел не на циферблат, а на свою физиономию, отражавшуюся по кусочкам в блестящей верхней крышке. Над бровью у него было какое-то пятно, что ему очень не понравилось, потому что ей, конечно, это не могло понравиться. У Крума никогда не бывает никаких пятен. Следом за образом Крума тотчас же выплыла сцена пандемониуме. Сегодня у него не было ни малейшего желания открыться Холли и говорить об отце. Отцу не недоставало поэзии, дыхание которой Вэлф впервые ощутил за все свои 19 лет. Либерти и Цинтия Дарк — это почти мифическое воплощение всяческих наслаждений. Пандемониум — и женщины неопределенного возраста, все куда-то провалилась для Вэлла, который сейчас только что расстался со своей новой застенчивой темноволосой кузиной И она так сдоживо ездила верхом, и что ему особенно было лестно ехало за ним, куда ему хотелось, по всем аллеям Ричмонд-парка, хотя она, конечно, знает их куда лучше его. Вспоминая все это, он удивлялся тому, как бессмысленно он с ней разговаривал. Он чувствовал, что мог бы сказать ей массу совершенно замечательных вещей, если бы только представился еще такой случай. И мысль, что завтра ему придется отправиться в Литтлхэмптон, а 12-го Оксфорд, на этот дурацкий экзамен, так и не повидавшись с ней, нагоняла на него мрак быстрее, чем мгла, окутывала землю. «Во всяком случае, он ей напишет?» Она обещала ответить. «Может быть, она даже приедет в Оксфорд навестить брата?» Эта мысль блеснула, как первая звездочка, появившаяся на небе, когда он подъезжал к манежу «Пядуйка Блеслоунсквер». Он сошел с лошади, И с наслаждением потянулся, ведь он проехал добрых 25 миль. Проснувшийся в нем дождь, заставил его минут пять поболтать с младшим Пэдуиком а кембриджерском фаворите. Затем со словами «Запишите лошадку на мой счет» он вышел, неуверенно ступая негнущимися ногами, похлопывая по сапогам своим маленьким плетеным стеком. «Мне сегодня никуда не хочется идти», — подумал он. «Хорошо бы мама угостила меня на прощание шампанским». «С шампанским и с приятными воспоминаниями можно было отлично провести вечер дома». Когда Вэлл сошел вниз, приняв ванну и переодевшись, он застал мать в декольтированном вечернем туалете, и к своему крайнему неудовольствию дядю Сомса. Они замолчали, когда он вошел. Затем дядя сказал... Я думаю, лучше сказать ему. При этих словах, которые, несомненно, имели какое-то отношение к его отцу, Вэлл прежде всего подумал о Холли. Неужели какая-нибудь гадость? Мать... за говорила твой отец начала она своим отчетливым светским голосом в то время как пальцы и беспомощно теребили зеленую вышивку на платье твой отец мой милый мальчик он не в ньмаркете он отправился в южную америку Он... он уехал от нас. Вэлл перевел взгляд с нее на Сомса. Что? Уехал? Но огорчен ли он этим? Есть ли у него чувство привязанности к отцу? Ему казалось, что он не знает. И вдруг, словно... пахнуло на него запахом гордыней и сигар, и сердце его сжалось. Да, он огорчен. Его отец — это его отец. Не может быть, чтобы он так просто взял и уехал. Так не бывает. И ведь не всегда же он был таким пщутом, как тогда, С ним были связаны чудесные воспоминания о поездках к портному, о лошадях, о карманных деньгах, которые приходились так кстати в школе, о том, какой он всегда был щедрый и добрый, когда ему в чем-нибудь везло. «Ну, почему?» — спросил он. «И сейчас же мужчина в нем не Устыдился заданному вопросу. Бесстрастное лицо матери вдруг все передернулось. «Хорошо, хорошо, мама, не говори мне». «Но только что все это значит?» «Боюсь, Вэлл, что это означает развод». У Вэлла вырвался какой-то хриплый звук. Он быстро взглянул на дядю, на которого его приучили смотреть, как на своего рода гарантию против всех последствий того печального факта, что у него, Вэлла, есть отец, и даже больше, против самой крови Дарти, текущей в его жилах. Худощавое лицо солнца как будто дрогнуло, и это уж совсем расстроило Вэлла. Но ведь... ведь это... «Будет не публично». И перед ним так живо встало воспоминание о том, с каким жадным любопытством он сам смаковал отвратительные газетные подробности бракоразводных процессов. «А разве это нельзя устроить как-нибудь так, чтобы не было шуму? Это так отвратительно и для мамы, и для всех». Разумеется, мы постараемся по возможности избежать шума. В этом ты можешь быть уверен. Да, но разве это вообще так необходимо? Мама ведь не собирается выходить замуж. Он сам, сестры и химия, запятнанная в глазах школьных товарищей и Крума, и всех этих оксфордцев, и в глазах Холли невыносимо. «И чего ради? Разве ты хочешь выйти замуж, мама?» — резко спросил он. Виннифрид, очутившись лицом к лицу со своими собственными переживаниями, к которым вернул ее тот, кого она любила больше всех на свете, поднялась с кресла ампир, на котором она до сих пор сидела неподвижно. Она поняла, что сын будет против нее, если не сказать ему всего, Но как сказать ему? И не переставая теребить зеленую вышивку, она нерешительно посмотрела на солнце. Вэл тоже смотрел на солнце Но, конечно, это воплощение респектабельности и права собственности не допустит, чтобы его родная сестра была публично опозорена. Сомс медленно провел маленьким разрезным ножом с инкрустациями по гладкой поверхности столика морки-три, затем, не глядя на племянника заговорил. «Ты не можешь понять того, что приходилось терпеть твоей матери все эти двадцать лет». «Это последняя капля, Вэлл». И, покосившись на Виннифрид, он добавил. «Сказать ему?» Виннифрид промолчала. «Не сказать ему?» Он будет против нее, но как-то ужасно выслушивать такие вещи о родном отце. Сжав губы, она кивнула. Сомс быстро ровным голосом продолжал. Он всегда был у твоей матери камнем на шее. Ей постоянно приходилось платить его долги. Он часто напивался пьяным, оскорблял ее. Всячески угрожал ей. И вот теперь он уехал в Буэнос-Айрес с танцовщицей. И, словно опасаясь, что его слова не произвели на юношу достаточного впечатления, поспешил добавить. Он взял жемчуг твоей матери, чтобы подарить этой женщине. Вэлл невольно поднял руку. Увидев этот сигнал бедствия, Виннифрид крикнула. «Довольно, Сомс, довольно, замолчи!» В мальчике боролись... Дарти и Форсайт. Долги, пьянство, танцовщица, это в конце концов не так еще плохо, но жемчуг... Нет, нет, это уж слишком. И внезапно он почувствовал, как рука матери сжимает его руку. «И ты понимаешь, — слышал он голос Сомса, — мы не можем допустить, чтобы все это началось теперь снова». Есть предел всему, и нужно ковать железо, пока горячо. Вэлл высвободил руку. Ну, вы... вы никогда не огласите эту историю жемчугами. Я этого не перенесу, просто не перенесу!» Венефрид воскликнул. «Нет, нет, Вэлл, конечно, нет. Тебе сказали это только, чтобы показать, до чего дошел твой отец». и дядя его утвердительно кивнул. Несколько успокоенный, он вытащил папируску. Этот тоненький изогнутый портсигар подарил ему отец. Ах, это невыносимо! И как раз теперь, когда он поступает в Оксфорд. Разве маме нельзя помочь как-нибудь иначе, сказал он. Я сам могу защитить ее. И ведь это всегда можно будет сделать и позже, если в этом действительно будет необходимость. Улыбка появилась на губах Солнца. В ней была какая-то горечь. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Нет ничего хуже, как откладывать в таких делах. Почему? Я тебе говорю, ничего не может быть хуже. Я знаю это по собственному опыту. В голосе его слышалось раздражение. Вэл смотрел на него, вытрощив глаза. Он никогда не видел, чтобы дядя обнаруживал хоть какие-нибудь признаки чувства. Ах, да-да, он вспомнил теперь. Была какая-то тетя Ирэн, и что-то случилось такое, о чем они не говорят. Он слышал один раз, как отец выразился о ней так, что повторить неудобно. Я не хочу говорить дурно о твоем отце, но я его достаточно хорошо знаю и утверждаю, что не пройдет и года, как он опять сядет на шею твоей матери. А ты представляешь себе, что это будет значить для нее и для всех нас? Единственный выход — Это разрубить узел раз навсегда. Вэл невольно присмирил. Взглянув на лицо матери, он, вероятно, первый раз в жизни действительно понял, что его собственные чувства не всегда самое главное. «Ничего, мама», — сказал он, — «мы тебя поддержим». Только я бы хотел знать когда это будет. Ведь это мой первый семестр, знаешь? Я бы не хотел быть в Оксфорде, когда это случится. Мой дорогой мальчик, прошептала Виннифрид. Ну, конечно, конечно, это неприятно для тебя. Так, по привычке к пустым фразам, Она резюмировала то, что, судя по выражению ее лица, было для нее живой мукой. Когда это будет, Сомс? Трудно сказать. Не раньше, чем через несколько месяцев. Сначала нужно еще добиться решения о восстановлении тебя в супружеских правах. А что это за штука, подумал Вэлл? Тупы и животные все эти юристы. Не раньше, чем через несколько месяцев. Но сейчас я во всяком случае знаю одно. Обедать сегодня дома я не буду. И он сказал, «Мне ужасно неприятно, мама. Но мне нужно идти. Меня сегодня пригласили обедать». Хотя это был его последний вечер дома, Виннифрид почти с благодарностью кивнула ему. Обоим казалось, что сегодня проявление всяких чувств было более чем достаточно. Вэл вырвался из дому в туманный простор Гринстрит, подавленный, не замечая ничего кругом. И только очутившись на Пикадилли, он обнаружил, что у него всего 18 пенсов. Нельзя же пообедать на 18 пенцев, а он очень проголодался. Он с тоской посмотрел на окна айсиум-клуба, где они часто так шикарно обедали с отцом. Вот проклятый жемчуг! С этим никак нельзя примириться. Но чем больше он думал об этом, чем дальше он шел, тем его все сильнее, естественно, мучил голод. Исключая возможность вернуться домой, было только два места, куда он мог бы пойти на Парк Лейн, к дедушке или к Тимоти на Бейсвотер-Род. Какое из этих двух мест менее ужасно. Пожалуй, если так внезапно нагрянуть, у дедушки можно лучше пообедать. У Тимоти превосходно кормят, но только если они заранее знают, что ты придешь, не иначе. Он остановил свой выбор на парк Лейн, чему до некоторой степени способствовало соображение, что лишить деда возможности сделать внуку маленький подарок накануне его отъезда в Оксфорд было бы крайне нечестно как по отношению к дедушке, так и по отношению к самому себе. Конечно, мать узнает, что он был там, и ей это покажется странным, но уж тут ничего не поделаешь. Он позвонил. «Хеллоу, Вормсон, дадут мне у вас пообедать, вы как думаете?» «Сейчас только идут к столу, мистер Вэл. Мистер Форсайт будет очень рад видеть вас. Он сегодня за завтраком говорил, что что-то вас совсем не видно». Вэлл засмеялся. Ну вот я и пришел. За колечко жирного тельца, да вот что, Ворумсон, давайте шампанского. Ворумсон улыбнулся. Он считал Вэлла порядочным лоботрясом. Я спрошу месяц фасает, мистер Вэлл. Ну, знаете, пробурчал Вэлл, стаскивая пальто. Я уже не школьник. не нелишенный чувства юмора, Распахнул дверь позади вешу из-за леньих рогов и провозгласил. «Мистер Валерус, мэм!» «Вот черт бы взял!» — подумал Вэлл, входя. Радушное объятие и «А, Вэлл, Эмили!» «И дрожащая, наконец-то, ты пожаловал Джеймса!» вернули ему чувство собственного достоинства. «Почему же ты не предупредил? У нас сегодня на обед только седло барашка, шампанского вормсона», — сказала Эмили. И они направились в столовую. За большим обеденным столом, под которым когда-то вытягивалось столько великолепно обутых ног, И который теперь был насколько возможно сдвинут. Джеймс сел на одном конце, Эмили на другом, а Вэл посередине между ними. И на него вдруг вдохнуло одиночеством, в котором жили старики его дед и бабушка Типить, когда все их четверо детей разлетелись из гнезда. Надеюсь, что я отправлюсь на тот свет, прежде чем стану таким стариком, как дедушка. Подумал он, бедный Томикан, и какой худой, прямо как жердь. И понизив голос, в то время как дедушка обсуждал с Лормсоном, сколько сахара нужно положить в суп, он сказал Эмили, — Думаю, что это ужасная бабушка. Я думаю, вам уже известно все. Да, да, мой милый. Дядя Солнце был у нас, когда я уходил. А мне кажется, неужели нельзя чего-нибудь придумать, чтобы избежать развода? Почему он так настаивает на этом? Тише, тише, голубчик, зашикала Эмили. Мы скрываем это от дедушки. С другого конца стола раздался голос Джеймса. «Что такое? О чем вы там разговариваете?» а колледже Велла», — ответила Эмили. «Там ведь учился молодой паризер. Ты помнишь, Джеймс, он потом чуть не сорвал банк в Монте-Карло?» Джеймс пробормотал, он знает, что Вэлл должен следить за собой, а то попадет в дурную компанию. И он посмотрел на внука с суровостью, в которой недоверки сквозила нежность. «Я боюсь одного», — сказал Вэлл, глядя на тарелку, «что мне там придется туго». Он инстинктом угадывал слабую струнку старика. Его постоянное опасение, что внуки не вполне обеспечены. «Ты будешь получать достаточно», — сказал Джеймс и расплескал суп из ложки. «Но ты должен держаться в пределах этой суммы». «Ну, конечно», — тихо сказал вэл «Если она будет достаточная». «А сколько это будет, дедушка?» «Триста пятьдесят фунтов. Это очень много. О, у меня никогда не было таких денег в твоем возрасте». Вэлл вздохнул. Он надеялся на 400. Боялся, как бы не оказалось только 300. «Я не знаю, какой пенсион назначен твоему кузену», — сказал Джеймс. «Он ведь тоже там. Его отец богатый человек. А вы разве нет?» Дерзко спросил Вэл. «Я? Я?» — забормотал Джеймс, опешив. Ну, «У меня так много расходов, и, и твой отец...» Он замолчал. «Какой шикарный дом у дяди Джолиона!» «Я был там с дядей Сомсом, в конюшни Джеймс глубоко вздохнул. «О, этот дом! Я знал, чем это кончится!» И он мрачно задумался, глядя в тарелку. Трагедия его сына, которая произвела такой раскол в семье Форсайтов, до сих пор бередила его, внезапно одолевая сомнениями и предчувствиями. Вэллу, которому не терпелось поговорить о Робин Хилле, потому что Робин Хилл, это было Холли, повернувшись к Эмиле сказал, «Это тот дом, который был выстроен для дяди Сумса?» и на ее утвердительный кивок. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне рассказали о нем, а, бабушка? Что случилось с тетей Ирен? Она жива? У дяди Сомса сегодня такой вид, будто он чем-то расстроен». Эмили положила палец к губам, но слово «Ирен» долетело до слуха Джеймса, «Что такое?» — сказал он, переставая есть и не донеся дартавилку с кусочком баранины. «Кто... кто ее видел?» «Я знал, что эта история еще не кончилась». «Да полно, Джеймс», — сказала Эмили. «Ешь, ешь, пожалуйста. Никто никого не видел». Джеймс положил вилку. «Ты опять за свое», — сказал он. «Верно, я умру, прежде чем ты мне что-нибудь расскажешь». «Что Сомс собирается разводиться?» «Глупости», — ответила Эмили с неподражаемым опломбом. «Сомс слишком умен для этого». Джеймс, захватив рукой свои длинные седые бакенбарды и, оттянув кожу на шее, пощупал себе горло. «Она всегда была», — сказал он, и на этой загадочной фразе разговор оборвался так, как вошел в Но позже, после того, как жаркое сменилось фруктами, сыром и десертом, Вэлл... Получив чек на двадцать фунтов и поцелуй от деда, не похожий ни на какой другой поцелуй в мире, губы старика прильнули к нему с какой-то робкой и стремительностью, словно уступив в слабости. Попытался в холле вернуться к прерванному разговору. «Расскажите про дядю Солнца, бабушка. Почему он так настаивает?» чтобы мама развелась. «Дядя Сомс», — сказала Эмили, и голос ее звучал преувеличенно твердо. «Он юрист, мой мальчик». «Юрист». «И ему, конечно, лучше знать». «Вот как», — пробормотал Вэлл. «А что случилось с тетей Ирэн?» «Я помню, она была такая красивая, она, — сказала Эмили, — вела себя очень дурно. Мы никогда не говорим об этом. Ну, я не хочу, чтобы все в Оксфорде знали о наших семейных делах. Это просто ужасно. Разве нельзя как-нибудь воздействовать на папу так, — чтобы все прошло без огласки. Эмилия вздохнула. Ей, благодаря ее светским наклонностям, не чуждо была атмосфера развода. Многие из тех, чьи ноги вытягивались под ее обеденным столом, приобрели своими процессами некоторого рода известность. Однако, когда дело касалось ее собственной семьи, Ей нравилось это не больше, чем другим. Но она была на редкость практичной и мужественной женщиной и никогда не гонялась за призраком ущерб действительности. Твоей маме будет лучше, если она совсем освободится. До свидания, мой дорогой мальчик». «И не носи, пожалуйста, ярких жилетов в Оксфорде. Они теперь совсем не в моде. Вот тебе от меня маленький подарок». С пятифунтовой бумажкой в руке и с теплым чувством в сердце Велл любил свою бабушку. Он вышел на парк Лейн. Ветер разогнал туман, Осенние листья шуршали под ногами, сияли звезды. С такой уймой денег в кармане он внезапно почувствовал желание кутнуть. Но не прошел и сорока шагов по направлению к Пикадилли, как перед ним встало застенчивое лицо Холли. Ее глаза с шаловливым бисенком прячущимся в задумчивой глубине, и он снова почувствовал, как рука его сладко заныла от прикосновения ее теплой, затянутой в перчатку руки. «А, ну их!» — подумал он. «Пойду-ка я домой».